Глава третья. Внезапная болезнь Ло и Мина и впрямь вызвала немалый переполох. Полицейский участок прислал двух офицеров. У одного был местный прибрежный говор, а другой, судя по всему, был новичком. Едва войдя, они тут же начали все обыскивать, а при виде антресоли над потолком за опущенными занавесками и издали причудливый крик. Точно обнаружили курильню. По их напряженному виду казалось, что они вот-вот готовы были выхватить пистолеты. Один из них приказал не установить стремянку и ловко забрался наверх. На антресоле было темно, нависал потолок, и пока он сомневался, идти ли ему дальше, ему вдруг захотелось показать себя. Он оперся на кроватные доски по обеим сторонам от люка и подтянулся точно на параллельных брусьях, отважно рванув вверх головой. И тотчас послышался громкий удар о потолок. Стремянка не выдержала его веса и подкосилась. Он наполовину остался висеть между этажами, а ноги болтались снаружи. Полицейский с прибрежным говором подпёр стремянку и помог напарнику спуститься. Крик боли перешел в жалобные стоны, и, потирая ушибленную голову, новичок гневно воззрился на меня. Вся ситуация приобрела комичный оттенок. Я поставил на стол две чашки с водой и стал ждать, когда они приступят к дальнейшему расследованию. Полицейский новичок... Недовольный случившимся спросил, потирая голову. «Что за чёрт? Что это ещё за ловушка наверху?» «Кровать, подушка и ещё радиоприёмник в придачу». «По всему поселку говорят, что ты приехал сюда искать неприятностей. Кажется, так оно и есть». Полицейский с прибрежным говором с ним согласился. «Говорят, кофе ты продаёшь для отвода глаз. Я вот тоже так думаю. Кофе здесь совсем не к месту». Почему бы не продавать в такую жару травяной чай?» Он успокаивал раненого в голову товарища, вместе с тем изучая моё удостоверение личности и проводя с ним какие-то манипуляции через прибор. В ожидании ответа он переписал мои данные себе на планшет. Прибор выдал ему ответ. Он вдруг опустил голову и прошипел мне прямо на ухо. «Хотя судимости у тебя нет, что ты тут затеял?» «Что такое собираешься сделать?» «Я просто продаю здесь кофе. В городе людей побольше и полно пустых помещений. Здесь ближе к морю». «Хм, ты хоть одного краба здесь видал? Это же чёртово место. Меня тебе не обмануть. Так или иначе, все связанное с господином Ло, будет тщательно расследовано. Что у тебя с ним за вражда, в конце концов? Какие у тебя с ним счёты?» Давай скажем так, ты и правда приехал за местью? Буду говорить на чистоту. Мне бы и хотелось, мать твою, чтобы здесь произошло наконец что-то стоящее, а то мне, сотруднику полиции, пришлось уже опуститься до ловли мелких воришек. Раз задумал что-то, так делай. Пусть хоть все в городке пойдет кувырком. Неважно. Но только не тронь и волоска с его головы. Господин Ло, это господин Ло. Только ему одному здесь нельзя умирать. «Лучше бы тебе так и завернуться, чтобы он и дальше жил. Тогда я смогу выдохнуть». Тут в кафе вошли два гостя и замерли в нерешительности. Полицейский с прибрежным говором надел на голову фуражку и, подхватив новичка, двинулся к дверям. Обернувшись напоследок, он разъяснил мне тихим голосом. «Если что-то случится, я вернусь». Я подал гостям напитки, молча вышел наружу, присел на стул и закурил. Неминуемое отчаяние охватило меня. Я ведь просто открыл небольшую кофейню, продажи в ней, несколько случайных чашек кофе в день. Да и даже если в этом мире закончится весь кофе, двери кофейни все равно останутся открыты, и не будет у нее никакой иной цели, кроме как дождаться возвращения моей Цзюдзы. Я и правда не ожидал, что Лои Мин ворвется сюда. Издалека я увидел лишь медленно катящийся велосипед, а на нем обычного деревенского старика. Откуда мне было знать, что он вдруг слезет с велосипеда и войдет в тот же миг сбросив меня в пучину горя, страха и отчаяния? Я еще не понял тогда, был ли то еще один злой рок, обрушившийся на меня, или же просто мираж. Он выглядел пышущим здоровьем, точно совсем недавно вышел на пенсию. Выносливость и ловкость не изменили ему. а иначе он не смог бы доехать в такую на велосипеде. Для него это все равно, что беззаботная прогулка. Сродни привычному шатанию по окрестностям, когда он может остановиться в каком-нибудь укромном уголке, прежде им незамеченном, и запечатлеть в памяти все, что сочтёт занятным, единственным в своем роде или же прекрасным, будто сошедшим из сновидений. Каждым днём своей пенсии он наслаждался больше, чем кто бы то ни было. А уж выпить чашку кофе для него и подавно было привычным делом. Он предпочитал кофе с ноткой мускуса, без сахара. черная жидкость сама по себе таила нечто глубокое, трудное для понимания. Тогда, сидя в гостиной до мы мучительно пытались распробовать этот вкус. Цюдзи никак не могла проникнуться скрытой магией кофе, да и я не прочувствовал этого необычного аромата. Я не смел испустить ни звука. Сидел с крепко прижатыми локтями, в ужасе держась за золотистую чашечку с блюдцем и смертельно боясь, что их благородный вид еще явственнее подчеркнет мое смятение. Однако я понимал, что должен без промедления почуять всю ценность кофе, и одними восхищениями тут не отделаешься. Только преисполнившись жизненными страданиями можно было окунуться в самую суть этого напитка, чтобы он пробрал до костей, вызволил на свет твой одинокий дух. Лишь тогда, сдержав загадочное э -э, я позволил черной жидкости стыдливо затеряться где-то посреди пищевода и гортани. Вот и в тот злополучный полдень он, разумеется, зашел выпить чашку кофе. В конце концов, и до него дошли слухи, что какой-то пришлый дурак открыл крохотную кофейню, да еще как нарочно выбрал для этого место на самое окраине маленького городка. Ничто не тяготило его. Он, как и обычно, решил проехаться на велосипеде, куда глаза глядят. К тому же до обеда еще оставалось время. Вот он и завернул в кофейню на чашечку кофе. Так, должно быть, он и решил. Не будь его решение столь поспешным, все осталось бы по-прежнему. И он не угодил бы вместе со мной в пучину горя, страха и отчаяния. Он все так же мирно пребывал бы в собственном мраке, Мрак тот не доставлял особых страданий, никого не губил, и лишь когда мы встали друг напротив друга, не различая лиц, нас обоих вдруг охватил страх потерять самое главное — себя. Тут-то мрак и набрал силу, напитался нашим ужасом и затянул обоих в непроглядную бездну. К несчастью, на этот раз он все же пустился в путь. Должно быть, он проехал по дорожке вдоль дамбы у реки, после крутого поворота она вела к мосту, на другом конце которого стоял их дом, дом Семьело. Спустившись от дома вниз, можно было дойти до католической церкви в центре городка. Рядом с ней располагался парк. С покрытого травой холма в парке виднелся старый дом в японском стиле, во дворе которого облетали вишни, увядающие лепестки. Пока он медленно приближался по тенистой узкой дорожке, Я был чем-то занят в кофейне. Быть может, как раз готовил инвентарь для кофемашины или протирал пустую барную стойку. Одним словом, небо не посылало мне предупреждений. Даже глаз не дернулся от предчувствия, так что я, разумеется, не мог знать, что нас обоих уже поджидает эта невыносимая встреча. Под дамбой тропинка резко сворачивает, и, проезжая этот поворот, он наверняка сфальшивил в своем любимом свисте. Настигни его в тот миг дурное предчувствие, он мог бы еще поспешно повернуть назад. В окрестностях имеется немало других мест для прогулок. Он мог бы свернуть в тесный переулок, ведущий к старой улице, или же проехать по широкой дороге вдоль лесопилки и оттуда попасть к оживленному овощному рынку. К сожалению, ничего из этого он не сделал. Ровно как в тот год, когда у него еще оставалась возможность сохранить старость незапятнанной. Но он оступился.